Будет ли так, что Бог вернет нам землю с тем, чтобы мы снова могли на ней работать? Какими же насыщенными были эти дни. Вчера с короткими перерывами я был верхом на конец второго до половины десятого вечера. Сначала оказался в эшелоне, чтобы присмотреть за лошадьми и проверить, как идет работа. Затем в районе номер два посмотреть, готов ли салат к нарезке и как будет распределена редиска. Мне нужно было так организовать раздачу салата сегодня и проследить, получают ли гражданские лица компенсацию продовольствием, как я велел. Наконец, мне нужно было поговорить там со своим человеком об очень трудной проблеме в его личной жизни. Я вернулся сюда, чтобы дать оценку результатам своего визита, и полчаса провел за чашкой кофе светом. Затем я ездил с одним из наших начальников теологом, в полевое кино. Это была прогулка пешком и верхом, ходьба и опять езда верхом. За десять минут до начала сеанса я соскочил с запаренной лошади и поздоровался за руку с Гейни Штойбингом, занявшим для нас места. Изба была переполнена до отказа. Через две минуты возле меня сел генерал. Меня приветствовали мои ребят сорванцы Я отдал им возможность пройти, они прошагали семь километров и, следуя моему совету, проскользнули без билетов. Обратно, с урчащим животом, ходьба, рысь, галоп, не упади, маленькая лошадка. Опустились сумерки. разречительные возня, оборванный телефонный провод. Мы все время перемещались взад вперед по местности. Треск, грохот, бум! Противотанковое орудие. Пулеметы, музыка линии фронта. Орудие в ночи, притихшие, нахохлившиеся животные. Часовые, стоящие во весь рост, подпирая светлое небо. Мы скакали дальше по просёлочной дороге, потом мост В деревне Вострелуши мы были уже у конюшни. Прибежал мой ординарец, распознал стук копыт моего коня в ночи. Это было зимой 1941 года. Капитан Г ехал впереди батареи, было очень холодно, он вошел в дом, чтобы обогреться. Холодно, сказал он, потирая руки. Можете говорить по-немецки? ответила женщина, вышедшая к нему из темной комнаты. Они начали разговаривать. Она сказала, что пять лет работала в поместье в Гольштейне. "Но как вы можете жить здесь с одной кроватью, тремя кастрюлями, парой вилок и ножом, теперь, когда вы знаете, как живут в Германии?" "Всё-таки — отвечала женщина. "На днях мы были в помещении для постоя." Ольга Хочешь посмотреть фотографии? Иди сюда, я покажу тебе несколько снимков, сказал мой спутник. Ольга тут же подошла. Она хотела больше узнать об этой возбуждающей любопытство Германии, о которой она так много слышала. Смотри, это моя дочь. Ей теперь уже семь месяцев, объяснял мой спутник. Хорошо, сказала Ольга, ее женская любовь к детям на мгновение заставила её оттаять. Но это не Тот же ребенок», — вдруг сказала она, взяв другой снимок. Этот гораздо больше, чем первый. «Но, Ольга, сказал мой товарищ, второй снимок сделан с более близкого расстояния. Разве ты этого не видишь?" Она посмотрела на него с сомнением, немного качая головой и вновь внимательно изучая фото. "Это твоя жена?" "Милая, сказала критически. А тут не она." Заметила, взяв следующую фотографию. Почему это? Нет, засмеялась Ольга. Вы пытаетесь меня разыграть. На этой фотографии у нее совершенно другая сумочка. Видите? Вы ошиблись. Она с сомнением слушала его объяснение. не могла этому поверить. Мы задумчиво посмотрели на девушку, затем оглянулись вокруг, осмотрев избу, эту комнату русской крестьянки. которая когда-то была темной и затхлой, а теперь, благодаря немецким солдатам, превратилась в чистое помещение. И мы знали, что нам все еще предстоял длинный путь. Мы были в шелоне, инспектируя экипировку. Командир батареи проверял наемников. Где твой китель, Алексей?